Глава 26 Елена печально улыбнулась. Хотела у нее спросить, что же Боречка много лет не объявлялся, но промолчала. Надюша розовые очки не снимала, а я решила про этот коллектив Быкова узнать. Шарашкина контора устраивает розыгрыши, сцены и зрительного зала у них нет. Занимаются гадкими шутками. Ну, например, парень из чистого расчёта сделал девушке из обеспеченной семьи предложение. Свадьбу назначили. А жених другую встретил. У той отец ещё круче, олигарх. Что делать? Следует сказать суженой. Не испытываю к тебе никаких чувств. Прощай. И повести под венец ту, у которой денег океан. Да как такое совершить? Родители брошенной девушки сделают всё, чтобы парни со света жить. Куда деваться? Обратиться в коллектив Быкова, специально подобранный молодой мужчина, неожиданно познакомиться с невестой. У него роскошная машина, изумительная квартира и море любви к чужой суженой. Богатый красавчик, мастер своего дела. У девушки разгорится роман со случайным встречным, она изменит жениху, скажет ему «Прости, полюбила другого». А через некоторое время новый Ромео исчезнет, оставив записку «Нам было очень хорошо вместе, спасибо за счастливые часы». «Не меня», и все. Девицу разбитого корыта, а первый жених уже ее забыл, пошел в ЗАГС с другой невестой из очень богатой семьи. «Кто виноват?» «Так первая невеста». Это она прогнала того парня, который хотел идти с ней по жизни рука об руку, поменяла его на красавчика. Родители-изменщицы никаких претензий к несостоявшемуся родственнику не имеют. «Вам ясно, чем занимается коллектив Быкова?» «Конечно», — кивнула я. за хорошие деньги совершает мерзкие дела. Борис нашёл подходящую себе работу по профилю. «Он умер», — неожиданно сообщила Елена. «Вы уверены?» — быстро спросила я. «Когда?» — «Да в этот понедельник», — ответила Филиппова. Я вздрогнула. В понедельник двойник Матвея, приехав из Питера, сразу пришел к нам в офис. Выглядел он здоровым, только нервничал. Надюша позвонила и сообщила, что Борису стало плохо на улице, рядом с рестораном «Цыплёнок-Курёнок», — продолжила Елена. Вызвали скорую, но врачи смогли только смерть констатировать. Вчера кремировали, очень боялась за Надю, но она неожиданно не впала в истерику, повела себя спокойно. Грустные были проводы, около гроба только мы вдвоем. Потом поехали в кафе, поужинали. Надя сказала, «Знаешь, я очень любила Борю». Прощала ему все, никогда не наказывала, даже в угол не ставила. Боялась. Вдруг мальчик подумает, что он мне не родной сын, поэтому ему достается на орехи. А он меня не любил. Что выросло, ты прекрасно знаешь. Борис много лет не жил с нами, не звонил. Он и раньше-то не особо интересовался, как там мы с Петей. Муж один раз сказал, усыновили собственное несчастье. Не следовало брать младенца. И вообще, если Господь ребенка не дает, не нужен он тебе. Я тогда на супруга обиделась, а сейчас поняла, что он был прав со всех сторон. «Зря мы все затеяли». Елена помолчала, потом взяла телефон. «Надюша, чем занимаешься? Можешь ко мне спуститься, дело есть». Затем владелица «Элит Бэби» положила телефон на стол. «Надя живет в этом же доме на третьем этаже. Можете здесь некоторое время посидеть?» Я кивнула, хозяйка ушла. Вернулась она минут через двадцать, не одна. С ней пришла милая дама лет семидесяти. «Добрый вечер», — тихо поздоровалась она, — «Вижу вас иногда по телевизору», — Леночка ввела в курс дела. «Готова вам помочь. Сначала расскажу, как мы с Петей вышли на Пуранов». Богданова на короткое мгновение примолкла, потом начала говорить. Она с родителями жила неподалёку от метро «Белорусская». Там сплошка оперативные дома писателей, артистов, композиторов. Папа Надежды был известным художником, мама балериной. Не Галина Улановой, но публика ее любила. Около метро стояла будка, в ней сидел чистильщик обуви. Лихо так щетками орудовал, очень детей любил, всегда барбарисками угощал. А потом в один день будку убрали, и Николай исчез. Мама Надежды Алевтина Николаевна очень расстраивалась. Мужчина хорошо обувь чистил, и старых туфель прямо новое делал. Надежда институт окончила, замуж вышла, работала, маму ли ее еще жива была. Приходит она один раз к ним с Петром домой, радостная. Ребятки, нашла Николая. Муж мой ничего не понял, да и Надя удивилась. Мамуля, ты о ком? Алевтина Николаевна пустилась в объяснение. Надюша, помнишь чистильщика обуви, будка у метро стояла. Надежда засмеялась. С барбарисками? Да, милый старичок. Мама развеселилась. Заинка, когда Коля ушел из нашего района, ему немного за двадцать было. Вот уж девушка удивилась. «Мамуля, ты уверена? Хорошо помню, что у дядьки борода была чёрная». Алевтина Николаевна расхохоталась. «Зайка, у стариков-то волосы седые. Просто ты маленькая была. Для тебя семилетний. Двадцатилетний человек был просто динозавром. Да еще у парня была на лице буйная растительность. Коля из старых туфель новые делал. Очень хотела его отыскать. И представь, случайно увидела Николая у метро. Он мало изменился». Договорилась отвезти ему обувь. Отобрала аж пятнадцать пар. Одной не дотащить, да и далеко ехать. Мужчина теперь в деревне живет. ботинки на дому чинит, берет недорого. А у Нади как раз у любимых шпилек каблук ободрался. Сказала маме, давай твой мешок, отвлакуй его Николаю, заодно и мои туфельки обновит. Отвезла Надежда в село целую гору обуви. Николай идеально все в порядок привел. Потом притащил ему ботинки Пети. Ну... Но... Прямо роскошные получились. Потом сумка поистрепалась, и Надя подумала, она тоже кожаная. Вдруг Николай торбочку реанимирует, и опять к мастеру двинулась. Тот согласился. Любые изделия из кожи в ремонт беру. Ну и стала она к Николаю несколько раз в год мотаться. Подруг своих к нему отправляла. Один раз приехала, а у него дома прямо детский сад. Во дворе штук десять ребят носятся, три собаки с ними бегают, коты на окне сидят. Лето, погода теплая, начало августа. Солнце светит, погода прекрасная, все люди в электричке радостные. А у Нади на душе зима лютая, опять не удалось забеременеть. Открыла калитку, увидела детей, зарыдала. Коля Криенку в дом увел, спросил, что за беда приключилась. И так Наде плохо стало, так горько, что рассказала мужчине про свои женские проблемы. Вот всякий стыд потеряла, сидит, ревет, жалуется... «Нет у нас детей. Ну какая семья без малыша? Вон у вас их сколько». Он засмеялся. «Покоя от них нет. Если Господь младенца не дает, не надо о нем молить. Самый тяжелый крест выпрошенный. Сто раз потом пожалеешь, что у Бога просила». Надежда тогда в церковь не ходила. От слов Николая сильнее только зарыдала. «Муж наследника хочет, а он бесплоден». И тут Николай вдруг говорит. «Надо кое с кем посоветоваться. Может, сумею помочь». Девушка лицо руками вытирает, думает, и как интересно нам родителями стать. Не хватает чего-то у Пети в организме, а из дед дома страшно брать. Вдруг через годы мамаша кукушка объявится. Прошел месяц, Николай позвонил: приезжай, есть новость. Надя помчалась к нему, сидит в электричке, думает, вот чего сорвалась. Пётр обошел всех лучших докторов, они хором поют: не получится у вас ребенок. Сели они с Николаем в саду, вокруг никого. Он сказал. «Есть женщина хорошая, здоровая, умная, образованная, замужем. У нее сын. Ему несколько месяцев всего, а баба опять беременна. Второй ребенок ей не нужен. Заберете его?» Надежда растерялась. «Просто взять себе?» Он улыбнулся. «Да. Приедете, когда женщина рожать будет. Вам отдадут младенцы. Зарегистрируйте его на себя. Как это сделать?» Всё сам организую, с вас только деньги. Унесёте новорождённого со справкой, что вы его на свет произвели. Никаких усыновлений и удочерений, сразу ваш малыш. Подумай, с мужем посоветуйся, только долго не тяни. Кроме тебя есть желающие». Богданова допила чай. Петя сразу согласился. Николай через несколько месяцев позвонил, и мы получили мальчика. С Колей больше не встречались. Петя решил, что обувь ему возить не стоит, надо все нити оборвать. Мы именно так и поступили. Нарадоваться на сынишку не могли. Очень он на нас был похож. У мужа в роду были итальянцы. Его бабушка вышла замуж за неаполитанца. Она в музее работала, а он приехал в Россию специально, чтобы в Третьяковке побывать. Серджио его звали, по профессии художник. Отец супруга, Иван Михайлович, получился темноволосым, глаза карие, волосы кудряшками. Мать у него молдаванка. У него часто спрашивали, цыган ли он. Люди у нас простые, если мужик круглый год загорелый, глаза маслины, шевелюра, как у пуделя с черной шерстью, значит цыган. Про итальянцев, евреев и испанцев никто не думает. Да еще и пел очень хорошо, танцевал, и жена ему подстать. Как заведут песню, люстра качается. Ивану Михайловичу очень не нравилось, когда их цыганами называли. Он всегда начинал возражать, во мне течет итальянская кровь, а жена молдаванка. «Жена из Молдаван?» — смеялись люди. «Так они все ромалы!» Надежда Михайловна резко выпрямилась. «Вот что с такими делать?» Мой муж внешне пошел в деда и отца, а я со всех сторон русская. Но не блондинка, шатенка с карими глазами. Боря получился один в один, как Петя. Никто не усомнился в нашем родительстве. Умненький мальчик, но... чуть ли не с пелёнок постоянно дрался».